Глава седьмая. Серпилин проснулся сквозь сон почувствовал чьё-то присутствие. Ещё не открывая глаз, стряхнул себя полушубок, опустил на пол ноги, потом открыл глаза и увидел стоявшего в открытых дверях сына. Сын был в шинели и ушанке, рядом с ним стоял Гриша. "Товарищ генерал, к вам. Коротко, словно он уже был на фронте", сказал мальчик. "Хорошо, иди". Серпирин натянул на ноги стоявший на полу холодные сапоги и не подымая головы, сказал сыну: "Что стоишь, раздевайся". Пока сын раздевался в переднике, Серпирин надел гимнастерку, но пояса с кобурой надевать не стал. Тело ломило тяжелой усталостью от прерванного сна. Накинул на плечи полушубок и сел за стол облокотившись и растирая руками лицо. "Садись". Он все еще не глядел на сына, потом еще раз потер лицо руками, сцепил их, бросил перед собой на стол и спросил: "Ну что скажешь?" Он смотрел на красивое, обветренное лицо сына, на его начинавший стареть лоб с чуть заметными залысинами, на волевой подбородок с резкой поперечной чертой, смотрел и думал: "Какими иногда обманчивыми Оказываются на войне эти волевые лица, когда их берет в свою пятерню страх, берет, выжимает и делает неузнаваемыми, белыми, творожными. Почему это лицо так похожее на лицо матери, в то же время не напоминало о ней. Наверное, потому что на этом лице не было ее глаз. У нее были упрямые глаза, смотревшие глубоко изнутри, И как бы вечно старавшийся до конца договорить все, чего нельзя было сказать словами. А у этого сидевшего напротив него капитана автомобильных войск неподвижные серые глаза были как две заслонки, не хотевшие пускать туда внутрь себя чего-то, чего-то они боялись. Серпирин вдруг подумал, что есть глаза, которые дают Есть глаза, которые берут, и есть глаза, которые не пускают. Не смотри на меня так, лучше скажи, чтоб ушел. Голос сына дрогнул. Ты смотришь так, будто я виноват в том, что случилось с матерью. А я пришел к ней вот что, перебил его Серпирин. Ты не врач и не мог заранее знать, что с ней будет. Если пришел говорить о чём-то еще говори. А если об этом напрасно пришел. И не реви, пожалуйста, я этого не люблю, добавил он, увидя слезы, покатившиеся из-под заслонок. Сын всхлипнул, вытер глаза и попросил разрешения закурить. "Кури. У тебя какие? Казбек. Дай мне папиросу". Несколько минут оба молча курили. Слушай, Как ты посмотришь, сказал сын. Прости, что я об этом сейчас, но мы потом, наверное, долго не увидимся. Серпирин вопросительно взглянул на него. Как ты посмотришь, если я временно, пока не получу жилья, привезу сюда и щиты, жену и дочь. Им там плохо и голодно. Я получил письмо, могу тебе показать. Серпирин покачал головой. Сын понял это как возражение. Ты возражаешь? Нет, сказал Серпирин. Можешь не показывать, Верю. А как ты на это смотришь? Положительно. Значит, можно перевести их, обрадовался сын. Перевози, если разрешат. Да нет, с вызовом и с пропиской я все сделаю. Попрошу своего генерала, чтобы позвонил. Цен даже махнул рукой, показывая, что для его генерала помочь в этом плевое дело только чтоб ты не был против. Ты и к матери верно, с тем же самым пришел», — подумал Серпелин. Но почему она на тебя так закричала? что ты ей сказал? Не с этого ведь начал, а с чего? Но он не поддался ходу своих мыслей. Что требуется от меня? спросил он вместо этого. Спросил потому, что понял, требуется. Две строчки, сказал сын, в управлении тыла, что ты не возражаешь. Он чуть торопливее, чем стоило бы, расстегнул предусмотреть на положенную рядом с собой на стол планшетку и вытащил блокнот. Серпилин поискал по комнате глазами, вспоминая, где могли стоять чернила, но сын уже вынул из планшетки красный карандаш и сказал, что можно и карандашом. Какая у нее фамилия, твоя? Моя. Запнувшись, сказал сын: "А инициалы А П, Анна Петровна. Я сейчас покажу тебе их фотографии". Сын полез в карман гимнастерки. Ничего не ответив, Серпирин резко нажимая на карандаш написал: "Прошу вселить на сохраняемую за мной площадь по Пироговской улице дом 16, квартира 4 Толстикову А П с дочерью". Как дочь зовут, Оля, сказал сын, пододвигая по столу фотографии жены и дочери. Ольгой, дописал Серпилин, расписался и протянул сыну записку. Потом взял со стола фотографии, коротко взглянул на них и положил обратно. Сын подождал несколько тягостных секунд, осторожно, словно боясь нарушить тишину, пододвинул к себе фотографии и спрятал в карман гимнастерки. «Накин шинель, холодно. Серпирин заметил, как сын поежился. — А у меня под гимнастеркой, видишь, сын расстегнул пуговицу и показал надетую под гимнастерку шерстяную фуфайку. Не по форме, сказал Серпирин, придававший значение тому, чтобы офицеры чувствовали зиму одинаково с солдатами и не носили ничего сверх положенного. Сын пожал плечами. Раз выдали ношу До сих пор не знал, что личный состав автомобильных частей на собовом вещевом довольствии. Так это ж не всем, сказал сын, и только сказав, понял, что насмешка отца как раз и подразумевает, что не всем. Однако, несмотря на эту насмешку, согласие вселить сюда его семью казалось ему косвенным прощением всего, что было раньше. Он не понимал истинных чувств отца не потому, что был глуп или ненаблюдателен, а просто потому, что в его собственной душе жила иная мера вещей. Для Серпина же согласие вселить людей в свою комнату ровно ничего не значило. Он точно так же дал бы на это согласие кому-нибудь другому, хотя бы тому же адъютанту Ивана Алексеевича, да и его жены и детей. Я хочу тебе рассказать, как все это было. А надо ли, спросил Серпинин, спросил, не отказываясь слушать, а считая нужным предупредить, что не обещает снисхождения. Но сын и тут не понял его и упрямо сказал: "Нет, нет, надо, я уверен, так будет легче и тебе, и мне". "Навряд ли", подумал Серпинин. Но, подумав, это не возразил, а только сказал, чтобы сын дал ему еще папиросу закурил и поправив полушубок на плечах, внутренне поежившись, еще тяжелее облокотился о стол и приготовился выслушать, не перебивая все, что бы ни сказал ему сын. Сын рассказывал о том, как все это было, и из его рассказа получалось, что сделать иначе, чем сделал он, было невозможно. А Асперен слушал и думал, что пусть все это и так, но будь он на месте сына, он все равно не сделал бы так, как сделал тот. Сын, наверное, не все договаривал, но все же скорее был искренен, чем неискренен когда объяснял отцу, что однажды попав в это колесо, вынужден был потом вертеться вместе с ним и с такой же скоростью, как оно, потому что иначе в какой-то момент был бы сломан, попав между спицами. Сын не употреблял слово сломан, и не говорил о колесе из спиц. Он говорил о жестоком собрании и беспощадных репликах, об угрожающем вызове к начальству и о дурных советах, которые, может быть, казались очень хорошими тому, кто их подавал. Он говорил обо всем этом, а Серпирин слушал и думал о колесе из спиц, и о том, что значило тогда вертеться в этом колесе и что значило быть сломанным. Был ли он сам сломан в этом колесе? Да, конечно, если говорить о сломанной на целых четыре года судьбе бывшего комбрига Серперина, бывшего профессора Академии имени Фрунзе, бывшего краснознаменца, бывшего члена партии. Жизнь была переломана на такие куски, что казалось, ей вовек уже не срастись. И все это вполне могло кончиться тем, чем кольчалось для многих смертью и даже не по приговору, а просто так, на этапе или в снегу среди сопок, где и стоящего-то дерева нет, чтоб зарубку сделать. Так оно и бывало на его глазах с другими. В конце-то концов, если говорить правду, смерть ломает все. Из могилы не подымешь, не спросишь, каким умер, сломанным или не сломанным, Правда кое-что из за огроба могут рассказать протоколы допросов, но кто их будет читать, да и сохраняют ли их. Когда-то там в лагерях, думая о смерти, он думал и об этом. Однако он остался жив и вышел на свободу, и как его не ломали сросся, и не только сросся, но жил не думая о том, что у него переломы, надо быть осторожней, хотя в глубине души и допускал возможность, что встресись какая-нибудь новая беда, и чего доброго еще найдутся охотники опять ломать тебя по зажившему